«Вас не могут арестовать?» Чтобы не ронять в его глазах престиж родной Сибири, даже хотела деланно расхохотаться, но махнула рукой и сказала серьезно «Не думаю, в конце концов, не при Сталине, тут вы правы. Вероятнее всего, будет большая разборка в солидном кабинете, переживу. Даже если вышибут с треском, на наши планы это не повлияет». «Ну, мотайте, писатель». Он кивнул и с озабоченным лицом открыл дверцу, вылез и неспеша двинулся прочь, совершенно неотличимый от любого среднестатистического шантарского прохожего. Даша выкурила еще сигаретку, подбадривая себя в душе и готовясь к самым неожиданным неприятностям, выехала со двора и нахально, держа не больше сорока, покатила по проспекту Энгельса. Она прекрасно представляла, в каких точках поставят машины, если объявлено нечто вроде «трала». И не ошиблась. Возле спуска к центральному рынку стояли целых три лунохода, и около них торчала орава жизнерадостных обормотов, половина с автоматами в неизменных капюшонах. Ее моментально тормознули. Она с самым невинным видом опустила стекло и протянула удостоверение. Незнакомый капитан с лицом умного человека, едва глянув, вернул и отдал честь. — Дарья Андреевна, вас-то мы и ждем. — На предмет? — спросила Даша. — Вам придется проехать в областную прокуратуру. Немедленно. Распоряжение Трофимова. — Ну вот и говори после этого, что я не телепат, — подумала Даша и спросила. — В наручниках? — Ну, товарищ капитан. Просто я, если не возражаете, с вами поеду. Он отошел, кратенько поговорил со своими, вернулся, сел рядом с Дашей. Она хотела было выжать сцепление, но капитан, словно бы чуточку смущенно, сказал поспешно, «Сдайте, пожалуйста, оружие. У меня приказ». Даша вынула пистолет, не глядя протянула ему и тронулась с места. Одна из машин с мигалками тут же пристроилась сзади.